Михаил Иванович Смирнов знал, наверное, даже больше, чем Анна Васильевна, и высказывался резче. Наблюдая вместе с Колчаком за разгрузкой вагонов, бесконечные ящики со снарядами, ящики, ящики, так необходимые фронту ящики, Смирнов угрюмо говорил. «Ты ведь знаешь, о чем шепчутся у тебя за спиной эти рыхлобрюхие адвокаты?» Колчак молча смотрел за погрузкой. Руки, сложенные за спиной, напряглись, профиль застыл. «Что?» «Медовые месяцы омской власти миновали», — сказал Смирнов. «Вся эта шайка казнокрадов полагает, что власть находится в слабых руках». «Может быть, они и правы», — тихо сказал Колчак. «Ты говоришь это мне и без свидетелей», — предупредил Смирнов. «Ни при ком другом так не говори». «Фронт трещит». Армия разваливается, бензин крадут на глазах, в тылу восстания, на Дальнем Востоке зверствует атаман Семёнов. «О чем ты говоришь?» «А я-то думал, ты веришь всей той чушь о наших великих победах, которые дуют тебе в уши», проговорил Смирнов. «Я все знаю», — отозвался Колчак. «Но ничего не могу сделать. Вокруг меня толпы каких-то пигмеев, жуликов, хамелеонов, и все прикрываются великими и святыми лозунгами». Я даже расстрелять их не могу. Бессмысленно и глупо. Глупо убивать пигмеев, задумчиво повторил Смирнов. Как хорошо было на корабле. Есть враг, есть мы. Проигрываем бой, тонем вместе с кораблем. Колчак тихо сказал. Именно это и происходит. Во всяком случае со мной.